«Квинт и побледнел и вышел». Альгаротти прочитал вслух итальянский сонет, который тоже остался для меня не вполне понятным, а Вольтер тут же сочинил четверостишие, сравнивая Фридриха с Юлием Цезарем. После чего три ученых мужа с улыбкой переглянулись, а Пельниц повторил с серьезным видом. «Даю вам честное слово, что король сейчас у Порпорини. «Не могли бы вы преподнести нам что-нибудь другое, а?» сказал Даржанс, который был недоволен этим разговором, ибо не принадлежал к числу людей, выдающих чужие тайны, чтобы поднять свой авторитет. Пельниц немало не смутился. «Тысячи чертей, господин маркиз. Когда король говорит, что вы находитесь у мадемуазель Кушуа, мы и не думаем возмущаться. Почему же вас так возмущает тот факт, что король находится у мадемуазель Порпорины? Напротив. «Он мог бы стать для вас весьма поучительным», — возразил Альгаротти. «Если это правда, я поеду сообщить об этом в Рим». «Его святейшество любит позубоскалить», — добавил Вольтер, «и он отпустит на этот счет какую-нибудь забавную шутку». «Над чем это будет зубоскалить его святейшество?» — спросил король, неожиданно появляясь в дверях столовой над любовными похождениями Фридриха Великого и Пурпурины из Венеции, дерзко ответил Ламитри. Король побледнел и бросил грозный взгляд на своих гостей. Гости тоже побледнели, кто больше, кто меньше, все за исключением Ламетри. — Ничего не поделаешь, — спокойно заявил Ламетри. Сегодня вечером в театре господин де Сен-Жермен предсказал, что в тот час, когда Сатурн пройдет между львом и девой, его величество в сопровождении пажа... — Что же он такой, этот граф де Сен-Жермен? — спросил король невозмутимо, садясь за стол и протягивая свой стакан для метри, чтобы тот налил ему шампанского. Все заговорили о Сен-Жермене, и Буря рассеялась, так и не разразившись. В первую минуту наглость пельницы, который его предал, смелость Ламетри, который осмелился сказать это вслух, преисполнили короля гневом. Но Ламетри еще не успел закончить фразу, как Фридрих вспомнил, что сам поручил Пельницу при первом удобном случае затеять разговор на известную тему и послушать, что будут говорить другие. Поэтому он тут же овладел собой с той необычайной непринужденностью и легкостью, какие были присущи ему одному, и никто больше не упомянул и словом о его ночной прогулке. Ламетри, конечно, не побоялся бы снова о ней заговорить, но мысли его немедленно приняли иное направление, которое предложил король. Так Фридрих часто побеждал даже Ламетри, обращаясь с ним как с ребенком, который вот-вот разобьет зеркало или выпрыгнет из окна, если не отвлечь его от этого каприза какой-нибудь игрушкой. Каждый высказал свое мнение о знаменитом графе де Сен-Жермене, каждый рассказал свой анекдот, Пельниц заявил, будто встречался с графом во Франции 20 лет назад. «И когда я увидел его сегодня утром», — добавил он, — «мне показалось, что мы расстались только вчера, он ничуть не постарел». Помнится, как-то вечером во Франции, когда речь зашла о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, он вдруг воскликнул с самой забавной серьезностью, ведь говорил же я ему, что его ждет плохой конец у этих злых иудеев. Я даже предсказал ему почти все, что с ним произошло впоследствии, но он не пожелал меня слушать. Рвение заставляло его презирать любую опасность. Его трагическая гибель вызвала у меня такую скорбь, что я никогда не утешусь и до сих пор не могу думать о нем без слез. Тут этот проклятый и в самом деле заплакал, и все мы тоже готовы были пролить слезу. «Вы такой примерный христианин!» — сказал король, что меня это нисколько не удивляет. Пельниц три или четыре раза внезапно менял религию ради выгодных должностей, которыми король его соблазнял, желая поразвлечься. «Ваша история давно всем известна», — сказал Доржанс Барона. «Это просто выдумка. А Я слышал кое-что получше». «Нет-нет, в моих глазах граф де Сан-Жермен интересен и замечателен тем, что у него есть множество совершенно новых и остроумных суждений об исторических событиях, оставшихся для нас неясными и загадочными». «По слухам, о каком бы предмете, о какой бы эпохе с ним ни заговорили», Он поражает собеседника своими познаниями или умением тут же привести множество вполне правдоподобных и интересных суждений, проливающих новый свет на самые таинственные факты.